Мне нужны на завтра мундиры английского офицера, документы и легковая машина с шофером. Вы, мистер Мандрия, ищите судно. Порядка ста или двухсот тонн. Нам потребуется специалист по подделке бумаг, Давид. У нас есть один мальчик в детском отделении. Он, говорят, артист в этом деле, но он не захочет. Остальные халтурщики. Я поеду завтра в караулос и поговорю с парнем. Мне так или иначе нужно осмотреть лагерь. Мандрия пришел в восторг. «Вот это человек, этот Ари Бен Канаан! Найти судно, достать офицерскую форму и шофера!» С тех пор, как на Кипре появились Массат и Пальмах, жизнь забила ключом, и он был рад, что и для него нашлось дело в этой игре. Он встал и схватил Ари за руку. «Мы, киприоты, с вами. Ваша борьба — это наша борьба!» Бен Канаан с отвращением посмотрел на Мандрию. «Господин Мандрия сказал, он вам хорошо платит!» «За ваше время и за ваши усилия!» В комнате воцарилось неловкое молчание. Мандрия побелел, как стена. «Вы думаете... Вы смеете думать, сэр, что я, Мандрия, делаю это ради денег? Вы думаете, что я ради денег стал бы рисковать десятью годами заключения и высылкой? С тех пор, как я начал работать с вашим пальмахом, это мне влетело уже в пять тысяч фунтов!» Давид поспешно вмешался. Я считаю, что тебе нужно извиниться перед Мандрией Ари. Он, его шоферы и рабочие в порту идут на немалый риск. С помощью греков наша работа здесь была бы просто невозможной. Мандрия опустился в кресло, глубоко задетый. Да, мистер Бенканаан, мы восхищаемся вами. Мы чувствуем, что если вам удастся выгнать англичан из пути, то, может быть, и мы сумеем сделать когда-нибудь то же самое здесь, на Кипре. Я извиняюсь, мистер Мандрия, — сказал Ари. Видно, я изнервничался. Он произнёс эти слова чисто механически. Резкий вой сирен прервал разговор. Мандре открыл венецианское окно, ведущее на балкон, и вышел с Давидом, а Рибан Канана стал состоять позади. Они увидели бронемашину, вооружённую пулемётами, конвоирующую колонну грузовиков, поднимающуюся со стороны порта. Грузовиков было 25. По обеим сторонам шли вооружённые пулемётами джипы. Грузовики были до отказа набиты беженцами с нелегального корабля «Врата Надежды», отправившегося из Италии и пытавшегося прорваться в Палестину через английскую блокаду. Английский миноносец протаранил «Врата Надежды», судно оттащили в Хайфу, а беженцев немедленно перевезли на Кипр. По мере приближения к дому Мандрии сирены выли все пронзительнее. Один за другим проезжали грузовики «Врата Надежды», Трое мужчин смотрели с балкона на эти нагромождения человеческого горя. Это были в конец измученные и растерянные люди, доведенные до последней степени изнеможения. Сирены выли не переставая, и у ворот старого города колонна повернула на Соломинское шоссе в сторону караоловских лагерей. Потом колонна исчезла, но вой сирен раздавался еще долго. Давид Бен-Ами стоял, сжав кулаки и стиснув зубы. Его лицо побледнело от бессильного гнева. Мандре тихо плакал, один Ари Банканаан не выражал никакого волнения. Они вернулись в комнату. "Я знаю, вам нужно поговорить о многом", сказал Мандре всхлипывая. "Я надеюсь, что ваша комната вам понравится, мистер Банканаан. Бондир бумаги и такси на завтра мы достанем. Доброй ночи". Как только Давит и Ари остались одни, они бросились обниматься. Шелен и Ари поднял Давида в воздух словно маленького ребёнка и опустил обратно на пол. Они долго смотрели друг на друга, восхищались чудесным видом друг друга и обнимались в ночи в ночь. Как там Иардана, нетерпеливо спросил Давид. Ты её видел перед отъездом? Она что-нибудь передавала? Ари почесал подбородок, словно что-то обдумывая. Подожди. Ну давай, Ари, вот уже 2 месяца, как я сижу без письма. Ари вздохнул. И достал конверт, который Давид тут же выхватил у него из рук. Я его спрятал в резиновом мешочке. Когда я добирался сегодня ночью в плавь, я только о том и думал, что ты свернёшь мне шеи, если я намочу твоё письмо. Давид уже ничего не слышал. Он поднял письмо близко к глазам и при тусклом свете читал слова женщины, любящей его и тоскующей по нему. Затем он нежно сложил письмо и осторожно спрятал в грудной карман надо читать его ещё и ещё, потому что пройдут, может быть, месяцы, прежде чем она сможет прислать ему ещё одно письмо. Как она там спросил Давид: "Я и Богу не пойму, чего моя сестра нашла в тебе такого Иордана. Иордана это Иордана. Какая же дикая и красивая, и очень тебя любит. Как отец, мать, братья, как ребята из Пальмаха, как Постой, погоди минутку, я ведь не убегаю, давай по порядку. Давид вновь достал письмо, прочитал его ещё раз. Оба молчали, они смотрели в венецианское окно на крепостную стену через дорогу. Как дела дома, тихо спросил Давид. Дела дома такие же, как всегда. Бросают бомбы, стреляют, никаких изменений. Такие же дела, как всегда были с тех самых пор, когда мы были ещё детьми. Это никогда не меняется. Каждый год мы оказываемся в таком положении, из которого нам кажется, уже не выбраться. Затем наступает новый кризис, еще хуже предыдущего. «Нет дома, все как было», — сказал Ари, — «только на этот раз нам не миновать войны». Он положил руку на плечи своего меньшего друга. «Мы все ужасно гордимся всем тем, что ты тут сделал в караулосе с этими беженцами. Я сделал все, что было в моих силах. Но метла — это все-таки не оружие. И имя солдат не обучишь. Палестина для всех этих людей — что луна». Они ни на что уже не надеются. Варя, я не хочу, чтобы ты ссорился с Мандрием. Он хороший товарищ. Я не могу переносить этого покровительственного тона. А у нас без него и его греков ничего не получится. Ты смотри, не попадайся на удочку этим мандриям всех стран. Они проливают крокодиловы слёзы над миллионами наших жертв, но когда настанет решительный момент, мы окажемся в одиночестве. Мандрия предаст нас, как и все остальные. Нас и впредь будут предавать и предавать, как было до сих пор. Нам не на кого положиться, кроме как на самих себя, помни об этом.